Глава 4. С намеченного по карте пути путники свернули к третьей группе огней. Перед ними зубчатым спинным хребтом вставала стена из камня, через которую предстояло найти проход. Катер сжимал в ладони покрытый запекшейся кровью значок. Он знал, что милиция где-то впереди, и его тошнило от страха. Что, если мы опоздали? По дороге попадались наполненные грязной водой ямы. Фейх пополнил свой запас, но его кожа покрылась язвами. Путешественники стреляли кроликов и медленно летающих птиц. Видели стада антилоп, с осторожностью проходили мимо логовищ клыкастых боровов размером с лошадь. Катору мерещилась, будто за ними точно зараза, Тянется след. Спустя двое суток после встречи с распятым милиционером, на рассвете третьего дня, они подошли к последней деревне. Стоило приблизиться, как солнце выкатилось из-за горизонта и обдало их розоватым светом, в котором что-то двигалось. Уступ скалы или тонкое дерево, как им показалось сначала. Путники закричали. Антилопы под ними сбились шага. К ним приближался гигант, судя по силуэту какт, но такой огромный, какого они раньше никогда не видели. Обычно какты бывают семи, ну, восьми футов росту, но этот был вдвое выше. Казалось, движется что-то простое и страшное, как сама земля, словно кусок степи вдруг встал и пошел. Какт шел, подпрыгивая на кривых бедрах, выбрасывая далеко в стороны огромные рахитичные ноги с беспалыми обрубками ступней. Его шатало так точно он вот-вот готов был упасть. Зеленая кожа хранила следы многочисленных порезов. Колючки были длинными, как пальцы. Несмотря на неровную походку, могучий какт приближался быстро, держа в руке дубину, древесный ствол, Он поднял ее на ходу и закричал, почти не изменившись в лице. Выкрикивая какие-то слова, на языке которого путешественники не понимали, вероятно, то был диалект Сунглари, он воинственно несся на них. «Погоди! Погоди!» — кричали все. Элси вытянула руку, ее глаза подернулись сеточкой кровеносных сосудов и Катер понял, что она пытается воздействовать на мозг какта своими слабыми чарами, какт приближался широченными неровными шагами. Фейх пустил в него стрелу, которая стукнулась обок как-то с хлюпаньем вонзилась и осталась торчать, не причинив гиганту боли. Только струйка сока потекла по телу. «Убивать вас!» Слабым голосом залопотал какт на плохом рагамоле. «Убийцы!» Он вскинул огромную дубину. «Это не мы!» Крикнул каттер. Он бросил милицейский значок на тропу и принялся палить в него из револьвера. Значок со звоном подскакивал, пока все шесть стволов не опустили. Какт умолк. Его дубина застыла в воздухе. Катер набрал полный рот слюны и плюнул на значок. «Это не мы!» Такого как-то они еще не видели. Катер думал, что дело в вихревом потоке, что это злокачественное порождение как зоны. Но оказалось иначе. В последней опустевшей деревне огромный какт рассказал, кто он такой. Его сородичи называли таких гиянами. Катор с друзьями перевели это для себя как «запоздалый». Как ты, Вельда, знали способ, как удержать часть своих деток в земле позже срока, не уморив их? Пока прочие отпрыски с куля вылезали наружу, опоздавшие гияны продолжали спокойно спать и расти в своих хорионах? Примечание. Хорионы – галлоидные клетки, содержащие половинный набор хромосом, у человека, животных и семенных растений. Конец примечания. Хотя тайные практики не давали им родиться, их тела продолжали вытягиваться. Когда гияны, наконец, просыпались и появлялись на поверхности, то становились дурачками. И вырастали непомерно большими. Это отклонение определяло всю их жизнь. Древесные кости искривлялись, кожа делалась жесткой, как кора, и покрывалась наростами. Чрезмерно разросшийся мозг давил изнутри на череп, причиняя боль. Гияны становились для своих деревень хранителями, защитниками и дозорными. В общине на них налагалось табу. Гиянов чурались и на них молились, им не давали имен. Пальцы на левой руке запоздалого срослись вместе. Движения его были медленными из-за артрита. Мы не теж, сказал он. Не наша война, не наше дело. Но они все равно приходить. Милиция. Они пришли со стороны реки. Отряд конной милиции с дискометами и картечницами. С севера до каттов давно уже доходили слухи о стычках милиции с легионами Тэша. Беженцы рассказывали о чудовищной жестокости милиционеров, поэтому жители ближайших деревень поспешили укрыться от летучего отряда. В одну деревню милиция нагрянула, прежде чем та опустела. Тамошние какты укрывали одно время беженцев-северян, которые наговорили всяких ужасов, вот они и решили дорого продать свою жизнь. Всей толпой с дубинками и кремниевыми мачете в руках какты повалили навстречу милиции. Произошла бойня. На поле битвы остался лежать один мертвый милиционер, чье тело растерзали гияны, похоронив разорванных на куски кактов. Две недели прошло, как они были, «С тех пор охотятся на нас», — объяснил запоздалый. «Теперь здесь тоже война с Тешем. Катер покачал головой. «Все запуталось нахрен. Милиция гонится. Им не ублюдки эти несчастные нужны, они преследуют одного из наших. как ты запаниковали, наслушавшись страшных рассказов и сами подставились. Послушай меня» обратился он к зеленому гиганту. Те, кто сотворил это с твоей деревней, кое кого ищут. Им надо остановить его, пока он не подал знак. Катер глядел в глаза на большом лице. За ними придут другие. Ты что же придут? Воевать с ними. Те и другие будут воевать с нами, да? сказал Катер ровным голосом и надолго умолк. Но если он победит, если уйдет от них, то милиция. Им, может, будет чем заняться, кроме этой войны. Так что, может, тебе захочется нам помочь? Надо остановить их, пока они не остановили его. Поднеся изуродованную ладонь ко рту, запоздало издал животный крик. Так мог кричать раненый зверь. Его жалоба с рокотом покатилась по траве. Вся живность застыла в тишине ночи, и вот издалека донес ответ. Еще один долетел за много миль, и Катор животом почувствовал вибрацию от него. Запоздалый кричал снова и снова, заявляя о себе, и за несколько ночных часов к нему широкими неверными шагами подошел целый отряд гиянов, Их было пятеро, и все разные. Одни выше двадцати футов ростом, другие в половину ниже, поломанные когда-то конечности неуклюже вправлены, компания могучих хромоногих коллег. Путники испугались. Гияны дружно горевали, переговариваясь на своем языке. «Если бы вы помогли нам, — робко сказал Катер то, может быть, нам удалось бы остановить милицию навсегда, или даже если нет, то вы все равно с ними посчитаетесь, а значит, отомстите за своих. Гияны сели на землю в кружок и просидели так несколько часов, обмениваясь задумчивыми звуками и касаясь друг друга. Их конечности были такими тяжелыми, что им приходилось делать это очень осторожно, «Бедные, потерянные солдаты», — подумал Катер, хотя его благоговейный страх не исчез. Наконец, зачинатель переговоров подошел к нему и сказал. «Они ушли. Милицейская банда. На север. Охотится. Мы знаем где». «Это они», — ответил Катер. «Они ищут нашего друга, и нам надо их догнать». Гияны выдернули из ладоней колючки, подняли Катора и его спутников на руки и с легкостью понесли. Брошенные антилопы следили за тем, как они удалялись, как-то делали гигантские шаги, покачиваясь над землей и переступая через деревья. Катор почувствовал себя ближе к солнцу. Он видел птиц, даже гаруд. Гияны разговаривали с крылатыми существами. При их приближении те взмывали воздух и кружили с криками, подобными вою ветра. Они что-то говорили быстро и ожесточенно. Гияны слушали и негромко гудели в ответ. «Милиция впереди!» — сказал тот, на котором ехал каттер. Они шли, пошатываясь, а когда останавливались передохнуть, то вставали, сомкнув ноги на манер кактов. Однажды гияны встали, когда луна и ее дочери уже спустились к горизонту. На самом краю саванны, на западе, горел огонь. Он двигался точно фонарь или факел. «Кто он?» — спросил Каттера его какт. «Человек на лошади. Идет за вами?» «Так это он. О, Джабер, вези меня к нему, быстро!» Не надо знать, что за игру он ведет. Какт понесся, раскачиваясь из стороны в сторону, точно пьяный, пожирая расстояние, и свет тут же погас. «Ушел», — сказал Гиян. Катер вздрогнул от шепота в ухе. «Не будь идиотом», — услышал он. «Твоему какту за мной не угнаться, зря время тратишь. Скоро я сам к тебе приду». Когда они снова вступили на тот путь, с которого недавно свернули, огонь зажегся опять и последовал за ними на запад. Две ночи гияны шли, прерываясь лишь ненадолго, чтобы отдохнуть или искупать фейха в источнике. Наконец они остановились. Перед ними была широкая полоса перепаханной земли, на которой валялась перетертая в кашу трава. Над степью, вплоть до зеленых холмов, висела какая-то дымка. Катер принял ее сначала просто за легкий дымок, пока не разглядел в ней темно-серое вкрапление, словно кто-то повозил грязным жирным пальцем по стеклу. — Они, — сказал его Гиян, — милиция. — Это они. Гияны не строили никаких планов. Каждый вырвал с корнем по узловатому дереву и обломал с них сучья. Затем все двинулись вперед на уничтожителей своего народа. «Подождите!» — закричали как там Каттер, Помрой и Элси, надеясь убедить их в пользе стратегии. «Слушайте! Да послушайте же!» «Не убивайте хотя бы одного!» — молил Каттер. «Ради всего святого!» «Дайте нам с ними поговорить!» Но запоздалые делали вид, что не слышат и не понимают, о чем речь. Степь была неровной, усеянной камнями. Жара отражалась от них, как от стен домов. Звери бросались на утек, заслышав громовую поступ гиянов. Запоздалые забрались на возвышенное место и остановились. Внизу катер увидел милиционеров. Их было десятка-два. Крохотные фигурки в сером с собаками. Еще у них имелась какая-то штука, от которой шел дым, обшитая железом башня ростом с гияна. Ее тянули переделанные лошади. Из проемов зубчатой вершины глядели двое. Эта башня уничтожила траву, перепахала землю и залила маслянистой дымкой степь. Очень медленно... Гияны спустили своих пассажиров на землю. Катер и его товарищи проверили оружие. Серая хищная птица взмыла в воздух, возбужденно крича. Идиотизм какой-то, сказал Помрой. Гляньте, как они вооружены. Какая им разница! Катер кивнул на гиянов. Им нужна только месть. Это мы хотим большего. Пусть эти парни получат то, что принадлежит им по праву. Я не стал бы мешать им, даже если бы мог. Гияны затопали вниз по склону, навстречу милиции. Пойдем-ка и мы. Компаньоны рассыпались. Прятаться не было нужды. Милиционеры увидели гиянов и позабыли про все на свете. Катар бежал под прикрытием пыли, поднятой гигантами застрекотала картечница. Замелькали стволы, полетели пули. Милиционеры в панике нахлестывали лошадей. Они давно уже миновали территорию кактов и мнили себя в безопасности. Пули долбили толстую кожу великанов, из-под которой взметались фонтанчики сока, но ни один из гиянов даже не замедлил шаг Одна великанша метнула свое орудие, как копье. В ее руке оно казалось дубинкой, но, поднявшись в воздух, снова стало тем, чем было на самом деле — деревом. Ударившись в башню, оно погнуло обшивку. Катер упал ничком и стал палить из револьверов бестолково топтавшихся милиционеров. Те отстреливались, не сходя с места. Их бессмысленная отвага впечатляла, ведь гияны попросту задирали ноги, наступали на всадников и в два счета давили их в лепешку вместе с лошадьми. Или они вскидывали свои огромные дубины, и от одного лишь прикосновения корней у людей переламывалась шея. Милиционеры с винтовками укрылись за спинами тех, кто нес дискометы или был приставлен к канистрам с горючим газом. Гияны вскинули руки. Метатели огня заставили их отпрянуть, до черна опалив им кожу. Самый маленький гиян пошатнулся, когда острый металлический снаряд из дискомета врезался в его растительную плоть и оторвал правую руку. Зажав культю левой ладонью, он ударами ног отбивался от спешившихся милиционеров убив или поломав кости двоим. Но боль была так сильна, что какт рухнул на колени и был добит диском, попавшим в лицо. Стрелы Фейха и грохот мушкета Помроя выдали их. Башенные орудия нацелились на группу деревьев, где укрылся Фейх. Катер вскрикнул, когда заговорила картечница. Замки и цепи загрохотали, точно молоты, и град пуль прошил листву. Лишь четверо гиянов метались по полю в экстазе убийства, топча врагов ногами и разрывая руками. Башня наклонилась и двинулась вперед. Картечница нацелилась на гияниху. Цепочка пуль прошила ее от бедер до груди, так что она споткнулась и резким неестественным движением перегнулась по этой линии. Стоящий Помрой что-то выкрикивал, и катер понял, что это имя Фейхечерлена. Загнав в ствол патрон, Помрой выстрелил дважды. Собаки бесились, бестолково клацая переделанными челюстями. Где-то раздался выстрел, за ним второй, и с вершины башни свалился человек. Знакомый голос сказал Катору прямо в ухо, «Ложись, тебя увидели». Катор упал и стал глядеть сквозь просветы в жесткой, как проволока, траве. Раздался второй отдаленный выстрел. С коня упал милиционер. Катор увидел капитана-чародея, у которого вздувались жилы и сухожилия, а с кожи сыпались искры. Катор выстрелил и промахнулся. Больше патронов у него не было. «Чародей!» — закричал. Его одежда задымилась, и луч молочно-белого света вырвался из земли прямо под ногами самой крупной гиянихи, прошил ее насквозь, рванулся в небо и пропал. Великанша упала, молотя руками и ногами, истекая соком. Черное пламя охватило ее и пожрало. Из глаз чародея текла кровь, но он торжествовал, и тут его настиг выстрел невидимого снайпера. Двое уцелевших гиянов насмерть затоптали оставшихся милиционеров. Один из них подошел к ощетинившейся стволами башне, обхватил ее руками, точно борец противника, и сильно повернул. Пока его собрат давил последних людей, собак-мутантов и лошадей, он толкал и раскачивал башню. Та подалась, со скрежетом наклонилась и стала падать. Запряженные в нее лошади запаниковали. Медленно рухнув, башня раскололась, погребая под собой живых и мертвых. Те, кто еще мог бежать, бросились на утек, а двое гиянов погнались за ними топоча, как дети переростки. На поле боя показался всадник, мчавшийся галопом, прямо к победителям. Каттер снова услышал его шепот. «Не убивайте собак! Ради всего святого! Оставьте собак в покое!» Но это не был приказ, поэтому Каттер не обратил на него внимания и вместе с товарищами помчался к зарослям, где укрылся Фейх. Они обнаружили водяного распростертым в траве. Не останавливаясь ни на минуту, человек-летун спешил вперед, рассекая воздух, неизменно прямой, спина его точно окаменела. Он петлял среди рукавов болотистой дельты, между кургузых островов, кружил в мангровых зарослях, ныряя в просторные просветы между корнями, пролетал над илистыми отмелями и ощетинившимися зубчатыми осколками скал. Его по очереди сопровождали птица, заяц, оса размером с голубя, морской налим, лиса и детеныш какт. И у каждого на теле была опухоль или нарост, шевелившаяся, пока существо льнуло к летуну или спешило за ним, а тот невероятным образом переносил свое загадочное тело с одного каменного зубца на другой. Вскоре он оказался над степью. Какое-то время компанию ему составляла антилопа, бежавшая так, как отродясь не бегал никто из ее сородичей. Так они летели и летели, в рекордные сроки оставив позади знойный лес. Мимо низкорослых деревьев и сожженных деревень они спешили на север, все время на север, И кто бы ни бежал за человеком, сидел на его плече или летел над ним, они двигались все быстрее к своей цели, вглядываясь в небо и землю, ища видимые только им знаки, неумолимо нагоняя, приближаясь, сокращая расстояние.